Глава 72. Бэк. Бэк припарковался возле дома и велел мальчишкам идти внутрь первыми. «Но не спешите расслабляться», — предупредил он. Близнецы странно на него посмотрели и вылезли из Ауди. Может быть, слегка напуганные. «Отлично». Когда сыновья вошли в дом, он вытащил телефон и увидел сообщение от Сони. «Я в Денвере с Роем. Бэк, мне надо подумать». Он уже начал в панике набирать ответ, но остановился. Задержал дыхание. Соне нужно подумать. но ну еще бы. А кто бы не начал задумываться в ее ситуации, каждый день живя с отмороженным Бэком Ансвортом. Ну что ж, пусть думает. Теперь почта. Бэк просмотрел сообщение с пометкой «Срочно» от тех, кому он задолжал. Бухгалтер, сидящий без зарплаты, три компании, выпускающие кредитные карты, директор школы святой Бригиты, предупреждающий, что его сыновей скоро исключат. Лейла, грозящая обратиться в суд. Долги, целые горы долгов. Но в этот момент Беку было до фонаря. Телефоны ключи приземлились на столику двери, подняв облачко пыли. Стол был завален старыми и новыми рекламными письмами. Тут же стояла грязная кружка и тарелка с засохшей коркой, на которой крестом лежала пара футбольных носков, будто начинка мясного пирожка. Бек протопал в свою комнату, разделся, натянул футболку и бриджи, потом вернулся на кухню, пробираясь через кучи хлама. У него чесались руки взяться за тряпку. Ноздри жаждали терпкого запаха чистящего средства. Чарли растянулся на диване и играл в телефон. Бек трижды хлопнул в ладоши. «Хватит валяться, сынок. Сейчас мы будем работать». «В смысле?» «Ты и правда не понял?» «Ну да». «А где твой брат?» «В логове. Позови-ка его». Когда Эйден вышел в гостиную, Бек оглядел своих сыновей, как сержант-инструктор по строевой подготовке осматривает взвод. «Хотите перекусить сначала?» «Может, батончик с гранолой?» Мальчики переглянулись. Эйден сказал, «Я буду свежую мышь. В прихожей я целых две видел». В следующие три часа, пока жены и младшего сына не было, они убирались. Сначала Бэк взялся за посуду. Потом привел в порядок кастрюли и сковородки, рабочие поверхности, плитку, ковры, деревянные полы, туалеты, мебель, холодильник. Три раза подряд загрузил стиральную машину. Протер плинтусы, вытер пыль на книжных полках и в шкафах. Выбросил испорченные продукты и отправил в переработку горы контейнеров. Он заставил мальчиков по очереди пылесосить, так они убрали во всех комнатах в доме. В морозилке нашлась курица. Бэк посмотрел на ютубе рецепт. Картошка оказалась не такой уж гнилой, надо было только срезать лишнее. Курицу он положил оттаивать в горячую воду, потом отправил на несколько минут в микроволновку, а потом, когда на кухне уже стало чисто, поставил курицу с картошкой в духовку. В это время близнецы убирались у себя в комнатах и драили одну на двоих ванну от пола до потолка. Конечно, они сперва поворчали, но все же взялись за дело. Ванна, унитаз, под раковиной, все». Они вылезали логово, убрали всю дрянь, скопившуюся на столе для пинг-понга. К тому времени, как Бэк принялся за полы в прихожей, мальчики были уже на улице. Они врубили музыку и мыли машину. И на самом деле веселились вовсю. Пока курица остывала на плите, Бэк отправился отмывать их Сони Соней в ванную и посмотрел на себя в зеркало. «Давайте это сделаем!» Он взял из аптечного шкафчика ножницы и обкорнал большую часть своей бороды. А остальное сбрил под корень. Без бороды лицо его оказалось наполовину незагорелым, но в остальном теперь он выглядел вполне пристойно. Казался моложе. Где-то за всем этим проскальзывал прежний бэк. Быстро, но тщательно помывшись в душе, он оделся и снова принялся убирать. Даже перебрал долбанный ящик с серебряными приборами и как раз закрывал его когда Соня вернулась. «Что происходит, Бек?» Он обернулся и увидел у входной двери жену и маленького сына, подпрыгивающего у нее на руках. «Я дома», — глуповато сказал Бек. «Я дома». Соня оглядела его гладко выбритое лицо. Потом кухню и столовую. Бек пристально наблюдал за ее лицом. Мусор выброшен, рабочие поверхности оттерты. Включенная посудомойка гудит и ополаскивает. Керамическая плитка под ногами сияет. Письма на очищенном столике у двери рассортированы в стопочки. Школьные рюкзаки мальчишек аккуратно висят на крючках у входа в гараж. Кто знает, откуда оно пришло. Это глубокое и жизненно важное желание отчистить, отдраить, отскрести, выложить перышками свое гнездо. Бэк знал только одно. Уже много лет ничего не изменяло его и не наполняло энергией так, как эти три часа кружения по дому наподобие Дервиша. Он подошел к Соне и прижал к себе ее и сына. «Ты слишком много всего делаешь». Он поцеловал жену в лоб, провел ладонью по залысинке, протершейся на затылке Роя. Соня посмотрела на него с подозрением. «Ты обкурился?» «Я не обкурился». «Тогда налезался? «Нет», — муж принюхался, — «Рою надо поменять подгузник». Соня, вытаращившись, отдала сына Беку. Тот пошел с ним в детскую, поменял подгузник и отпустил малыша поползать в манеже. А сам вынес ведро с грязными памперсами. В последний раз он это делал, когда Рою было недели три, наверное». Когда Бэк вернулся из гаража, Соня устроилась на диване, уложив ноги на только что очищенный пуфик и все с тем же подозрением наблюдая, как муж моет руки. Он проверил, как там Рой. Тот возился в детское со всякими пластиковыми игрушками. Тогда Бэк вернулся на кухню и налил жене бокал шардоне. Он показал ей все. Выписки из банка, выписки по фонду, выписки по кредитным картам, письма с угрозами от всех, кому задолжал. Разложив все бумаги на кухонном столе, Соня выдернула из кармана телефон и хладнокровно подсчитала все убытки в приложении «Калькулятор». Когда жена показала ему итоговую сумму, Бэк почувствовал себя, как побитый щенок. Но уже через полчаса Соня придумала план. Все долги собрать на двух картах, остальные закрыть. На следующий год обоих мальчиков отправить в государственную школу. Продать домик в Брекен-Ридже, вернуть взятый в лизинг новый люксовый кроссовер и купить поддержанный универсал. Купить себе телефоны-раскладушки, рефинансировать ипотечный кредит и с помощью излишков средств вернуть то, что сам Бэк занял у компании. И в первую очередь расплатиться с сотрудниками, начиная с Лейлы. Прямо тут же, сидя за кухонным столом, Бэк написал сотруднице, что аванс уже переведен на ее счет. И теперь это была чистая правда. Придется разработать отдельный план, чтобы спасти фирму, но учитывая то, как Соня лихо справлялась с цифрами, Бэк подумал, что, может быть, она и здесь поможет. Еще придется изменить образ жизни. Не покупать еду на вынос в кафешках каждый вечер. Не брать себе латты дважды в день куда чаще готовить просто макароны с сыром. После спокойного ужина из курицы с картошкой Бэк рассказал мальчикам о финансовой ситуации и о том, что придется затянуть пояса. Они сидели на диване в гостиной, в соне на кухне занялась посудой. Но Бэк ее предупредил, что ей разрешается только потереть и сполоснуть. Остальное он сделает сам. «Вы ведь любите макароны с сыром, ребята?» спросил он. Чарли сказал. «Вполне» если к ним положить сосисок». Мальчик соскочил с дивана и побежал наверх, в свою комнату. Бек тоскливо посмотрел сыну вслед. Ему не хотелось начинать разговор, который был сейчас необходим. И тут Эйден его удивил. Он остался в гостиной. Притих. Выражение его лица напомнило Беку о том утре в Колорадо-Спрингс много месяцев назад. Тот день, когда его брат впервые остался на скамье запасных. «Что такое, Эйден?» «Спросил Бэк. Ты хочешь рассказать, как разбил сегодня очки к Сандеру? Потому что нам надо об этом поговорить». Без всякого предупреждения Эйдан начал плакать. Это был не тихий заикающийся плач, а полноценный затяжной фестиваль соплей с ревом во весь голос. Бэк притянул сына к себе. Они переждали этот выплеск эмоций вместе. Худое тело мальчика грело его». «Расскажешь, когда будешь готов, хорошо?» Эйден кивнул. Бэк подождал еще немного. «Чарли?» Наконец с запинкой произнес Эйден имя брата. «Чарли?» «Не подрезал меня в Бреккин-Ридже. Я это придумал!» Бэк вытаращился на сына. «Но зачем Эйден?» «Я на него разозлился, потому что из-за него мы решили съехать еще раз». «И ты нарочно упал?» Мальчик покачал головой. «Я думал, что смогу удержаться на ногах. Просто сделаю вид, что он пытался меня повалить». «Боже мой, Эйден!» Бэк погладил сына по спине, и когда мальчик успокоился, Бэк стал его расспрашивать. Вскоре он узнал о других поступках Эйдена, вину за которые принял на себя Чарли. В том числе и о том, что дыру в гипсокартоне пробил Эйден, а не Чарли. А еще именно Эйден рассказал Азри о Тессе и Бекке, превратив историю о том, как брат краем глаза увидел няню без лифчика в куда более тревожный эпизод. «Но почему Чарли признавался в том, чего не делал?» — настаивал Бек. Эйден пожал плечами. «Он говорит, если ты поверил, что он пытался мне навредить, когда мы катались на лыжах, то тогда можешь обвинять его и во всем остальном». Бек закрыл глаза. Неутешительное мнение Чарли об отце было как удар за точкой межрёбер, как и значительные способности Эйдена в плане правдоподобного вранья. «И это тебя устраивало?» — спросил Бек. «Устраивало, что он за все это получает шишки». «Он мой брат», — сказал Эйден, и милое раскаяние начало перетекать в новую подростковую дерзость. Бек откинулся на спинку дивана и стал думать над тем, что услышал за последние несколько минут. Обо всем, что не потрудился узнать, плавая в собственном, нарциссическом болотце. «Боже, как я люблю этих мальчиков! Но что еще я упустил за последний год или два? Что просмотрел? Что, может быть, уже никогда не исправить? Но близнецам ведь и двенадцати нет. Еще есть время. Должно быть». Эйден отстранился. «Так какое мое наказание, папа?» Какое-то время Бек не отвечал. Позволил вопросу повиснуть в воздухе. Самое душераздирающее, Эйден явно хотел, чтобы было наказание. Хотел, чтобы его приструнили. Этому мальчику нужны были какие-то границы в жизни, начиная с его собственного поведения в последнее время. «Я обсужу это с твоей мамой и Соней», — сказал Бек. И ему понравилось, как это прозвучало. Контроль и управление. «Я не хочу учиться в этой школе для одаренных папа», — выпалил Эйден. Бек поколебался. «Ты уверен?» Она мне противна. «Окей», — с расстановкой проговорил Бек. «Мне надо поговорить с твоей мамой. Но я тебя понимаю, и, естественно, мы не будем тебя заставлять, если ты пройдешь второй отбор. Кроме того, у тебя и без того хватит дел». «Будешь тренироваться в Скага, правильно?» Мальчик покачал головой. «Туда я тоже не хочу». Бэк вытаращился на него. «Ты не шутишь?» «Я не хочу столько мотаться на машине. Да и мои друзья все останутся в КФК. Может быть, в старших классах? А сейчас я хочу остаться в КФК с Чарли». «Да и это, наверное, дешевле». «Ну да, конечно», — сказал Бэк. При том, что любой вид юношеского спорта стоил под три долларов за 7 месяцев сезона. Это выходило намного дешевле. Но ты ведь так долго об этом мечтал. Подумай о соревнованиях, путешествиях, крутой форме. А еще потом легче поступить в ВУЗ. Появилось лицо Сони, по-немецки строгое. Жена заглянула к ним из кухни и погрозила пальцем. Эйден ее не заметил, но Бэк прекрасно видел свою прекрасную Соню. «Знаешь что?» — сказал он. КФК это классно! Я горжусь, что ты остаешься со своей командой. Вот это настоящая верность, сынок!» Последнюю фразу он произнес грубовато, немного в духе Уэйда Мелцера. «Так ты не против?» — спросил Эйдон, не веря. «Знаешь...» — Бэкзивнов положил руку на плечи сына, живо ощущая, насколько ему повезло в жизни. «Если честно...» Для меня это облегчение».